глава 16. В политике не краснеют. Лозунг КПРФ приписывается Гэзю Ганну. Мой друг никогда не был силен в составлении долгосрочных планов действий. Разумеется, княжеский рот оболенских на всем протяжении российской истории включал в себя не только воевод и генералов, но и опытных царедворцев, прекрасно умеющих плести интриги. Но ведь не все лучшие качества предков так уж непременно воплощаются в далеких потомках. Лев, например, был бы отвратительным чиновником, поскольку брезговал брать взятки, и еще худшим советником при дворе, поскольку предпочитал лепить правду. Его высказывания о нашем президенте я приводить не буду, ибо мат в книге не приветствую категорично. «А вот выросший на улицу на Среддин...» При отличнейше разбирался в больной психологии людей, приближенных к власти, и порой очень умело пользовался их слабостями. В умении столкнуть кого надо лбами ему просто не было равных, как и в умении смеяться над чужими пороками. Я порой просто в ужасе закрывал глаза, не в силах видеть, что он делает. Мой сосед с пятого этажа имел дурную привычку курить в лифте и домуло, дабы сделать мне приятное, угостил его сигаретой собственного изготовления». Понятия не имею, что он туда набил, но соседа вытаскивали из лифта участковый с тремя санитарами. Бедняга забился в угол, вопя, что кругом драконы и тигры в белых халатах кусают его за пятки. После трех дней лечения в наркологической клинике страсть к курению мужика отбила напрочь. А лифтов он вообще стал бояться, как огня. Хотя, что удивительно, на насредина зла не держал и при встрече кланялся ему по-восточному прикладывая ладонь ко лбу и сердцу. Но страшнее всего, что после этого случая ко мне в дверь стали стучаться не только соседи, но и совершенно незнакомые люди, спрашивая мудрого совета у Думуло. За короткое время он умудрился стать признанным авторитетом почти во всех вопросах. И хотя с моей точки зрения нес наглый бред и полную чушь, для вида приправленную непроверенными хасидами и псевдовосточной философией, но людям это дико нравилось. Хорошо еще, он не брал за это деньги, по крайней мере первое время. Но об этом чуть позже. Следующую историю, вплетенную в повествование об мире превращенном в осла, можно было бы озаглавить сказ о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем но это уже было у Гоголя, поэтому придется выкручиваться и писать сказ о том, как глава городской стражи ни с того ни с сего подрался с великим визирем и что из этого вышло. Ну, согласен, так себе названится. Зато по теме. Благородный господин Шахмет никогда не сомневался в своей отваге, уме и проницательности. В определенном смысле он действительно был храбрый человек, ибо трудно быть трусом, когда по одному мановению твоего мизинца за тебя обнажают кривые сабли сто с лишним человек. Главное лишь сохранить высокоморальное выражение лица, гордую поступь и говорить, цедя слова сквозь зубы, ибо имидж — это наш всё. Уволенный из славного Багдада, высокородный Шахмет некоторое время жил в своем поместье под Хорезмом. Но мирная жизнь ему быстро наскучила, а привычка к легким деньгам настолько въелась в кровь, что стала неотъемлемой чертой характера. Ему было жизненно необходимо хоть кого-нибудь арестовывать, допрашивать, сажать в зиндан, вымогать, штрафовать и наказывать, ну, как сами знаете кому. Человек с такими талантами не мог остаться невостребованным. Предложив свои услуги нескольким правителям, Шахмет дождался кипа ответов и, не торопясь, выбрал самое заманчивое предложение — стать главой городской стражи в богатой Бухаре. он наш благородный господин!» — в его покои вбежал городской стражник с еще едва пробивающимися усами. «У ворот нашей казармы стоит человек в платье купца. Он просит о встрече с вами и желает передать подношение. Я не беру мзды!» «Ибо служу закону!» — сурово кивнул Шахмет, отпил пару глотков прохладного шербета и, зевнув, приказал. «Зови! Я сам скажу ему это прямо в лицо! Слушаю, повинуюсь!» Пару минут спустя в комнату с поклоном скользнул тощий тип с рыжей бородой. Несмотря на богатые одежды, держался он не очень уверенно и все время виновато улыбался, демонстрируя отсутствие двух коренных зубов. — О, тигр справедливости О, фонтан мудрости! О, павлин счастья! Позволишь ли ты занять ничтожную долю твоего времени, бы я обещаю быть краток? Шахмет великодушно кивнул. Он любил грубую лесть во всех ее проявлениях. Бывший башмачник Ахмет... Честно выучивший свою роль, тоже немало не стеснялся подливать патоки, но конкретику обозначил сразу. «О кладе систины, о бар с храбростью, о верблюту серде! Еще вчера я прибыл в благословенную Бухару с торговым караваном и, открыв свою палатку, помолился Аллаху, давшему мне мудрый совет. Вот он!» Начальник стражи с некоторым изумлением уставился на протянутую к нему ладонь на которой лежал чудесный золотой перстень с огромным сапфиром. И хотя камень был великолепен, но годы научили Шахмета разумной осторожности. «Ты предлагаешь мне взятку, пупич порог!» «О, щит праведности о, светоч разума, как ты мог такое подумать? Клянусь своей бородой!» «Да уж, ты крашеный пакли Ахмед мог поклясться смело, «что сам Всевышний сказал мне, отдай этот перстень в достойные руки самого благородного стража закона, и твоей торговле в благословенной бухаре всегда будут сопутствовать процветание и успех». «Что?» «Вот прямо так и сказал». Шахмед осторожно взял перстень, прикинул его весом, «Посмотрел сквозь него, оценив чистоту и стоимость камня воистину. «Кто я такой, чтобы оспаривать мнение самого Аллаха? «Иди, благородный торговец!» «Умар!» — еще раз поклонился Ахмед. «Умар!» — повторил командир стражников. «Мне почему-то знакомо твое лицо, но достойные люди всегда находят пути дружбы и взаимопонимания» я тоже думаю что твоя торговля будет процветать и даже более я уверен в этом около ибель спокойствия у роза эдема у оплот величия Пятясь на выход, счастливо разливался соловьем бывший башмачник. «Ты вселил в мое сердце надежду и веру. Да вспомнит о тебе Всевышний, да наградит он тебя в земной жизни столь же щедро, как и в небесной. Чтоб ты сдох в доме два на вечных съемках, как выражается наш общий знакомый с голубыми глазами». Разумеется, последнюю фразу он произнес шепотом и уже за дверями. Первая половина плана была успешно реализована, так как именно в этот момент Ирида Альдюбина столь же бесстыжий и окучивала маленького визиря, втюхивая ему золотой кинжал Шахмета, декоративно перевязанный бантиками и ленточками до полной неузнаваемости». «А мой папа тоже визирь, но из Багдада. Вот я и зашла познакомиться. Не пугайтесь, почтеннейший!» — уговаривала могучая Ханум, только что раскидавшая по углам двух перцев телохранители с итаганами. «Что тебе надо от нас, опасная женщина?» — верещал бледный Шария Хайсули-Сули, пытаясь влезть на спинку трона отсутствующего эмира. «Не подходи, мы страшны в гневе и будем звать на помощь!» — Да я на минуточку, вот. — А, ваймэ, у нее нож. — Это сувенир, подарок для вас, уважаемый. Суровая Ирида ласково поймал визиря за ногу, нежно ставив вниз на подушки Не надо так верещать, все подумают, что во дворце гуляет запрещенная свинья. Берите этот кинжальчик в подарок и обещайте носить за поясом всегда. Я проверю. И — И что? — И что? на всякий случай уточнило второе лицо Бухары с потрохами продавшейся Хайям Кару. В ответ богатырша так многозначительно улыбнулась, что толстый шариях побожился 99 девятью именами Аллаха, что отныне ни на миг не расстанется с памятным предметом экипировки настоящего мужчины, присланным ему коллегой из Багдада и заботливо переданным такой красивой, благородной, скромной и честной женщиной. Расчувствовавшаяся Альдюбина даже чмокнул его в потный лоб и, наконец-то, соизволила удалиться. Теперь в действие должны были вступить оперные партии Льва и Хаджи. Они тоже не подкачали.